Что-то мне это напоминает. Так, смотри, мы такое уже видели. Порядок знаков и превращений. За невозможностью понять шифр мы изучаем рисунки. Здесь ничего нового. А вот это... М -м, похоже на маленького и большого дракона. И большой чему-то учит маленького. Плохому? Смешно. И правда смеюсь. Юмор у Ледгара все человечней. А это на что похоже? «На какие-то строения?» «Да. Причем, обрати внимание, строения. А наверху две фигурки. Драконы. Может, имеется в виду, что у вас должны быть родовые замки?» «Кто ж поймет?» «А вот эта схема мне совсем непонятна. Сплошные стрелки и совсем уж простые зарисовки. Огонь только и могу разобрать. Мы обсуждаем каждую черточку и отвлекаемся лишь, когда заходит Мирта с огромным подносом. Девушка едва ли не крадется, глядя в пол. Полагаю, драконище вставил все мозги на место, в части того, как они о принцессе заботились и как ему это не понравилось. Вот девушка и присмирела. Я не мешала принцу проявлять свое доминантное негодование. Проследила только, чтобы не повредил чего. И сейчас не торопилась мирту то успокоить. Просто чтобы не выставлять чешучатого самодура. Я-то понимаю, что если хочу чего натворить... Никто мне не сможет воспрепятствовать своей заботой или защитой. Но другим об этом знать не обязательно. Вот умолчу, пока она ставит под нос, не шутит и не болтает, аккуратно сгребает мусор, расставляет чашки, подкидывает дрова. Но мир-то это мир-то. Непосредственная и порой внезапная. И сейчас, проходя мимо сколоченного наспех низкого стола, на котором мы расположили книги и письмена, не удерживается от изумленного возгласа. «Ох, откуда у вас записи Министрелей?» Я медленно поднимаю голову и смотрю на нее. «Чего?» «Ой, простите!» Густо краснеет и начинает суетливо хлопотать с посудой. «Я не хотела подсматривать или говорить, что...» «Опять не сдержалась!» «Простите, что отвлекла, я пошла...» «Стоять!» Рявкую. «Ты про что сейчас сказала? Какие такие записи? Где ты их видишь?» «Вот же!» Тычет пальцем зашифрованные письмена. «Минострели же с такими приходят. Они и во время игры их не достают, конечно». Но не раз видела. С ними готовятся, струны перебирают. Я расспрашиваю подробности, но подробностей больше нет. Впрочем, нам и не надо. Когда мир-то уходит, мы с драконищем переглядываемся и говорим хором. «Нам нужен Менестрель». «Достанешь?» — спрашиваю принца. «А то!» — хмыкает и немедленно улетает на задание. «Я же в волнении брожу туда-сюда. Менестрели? Их песни? Или, может, ноты?» Ох, неважно, если они таким пользуются, они знают, как пользоваться. В ту ночь я плохо сплю, а днем, чтобы отвлечься, занимаюсь делами замка и проверками. Уж очень это все забросило в связи с последними событиями. Заодно и портрет принца ищу, но опять не нахожу. Возможно, он был среди сильно поврежденных, потому выкинут, или же прячется где-то в еще не разобранных закутках. Откладываю это на потом». Дракон не возвращается к следующему вечеру. И следующему... Я уже нервничать начинаю. Неужто перевелись все минестрели Снова ворочаюсь беспокойно. Потому на тихий звук, с которым отворяется мое окно, окно на башне, на которую забраться нереально, реагирую сразу. И тут же чувствую, как дыхание спирает от невозможности происходящего. Может, это сон? Потому что это уже было и не должно повториться. В окно почти бесшумно залазит мужская фигура и заявляет мне в шоке сжавшейся на кровати знакомым шепотом. «Я здесь! Я пришел спасти тебя, принцесса!» «Мена, чтоб тебя!» «Как?» «Орать или не орать?» «Если честно, я так зла на появление Мена и его слова, что единственное, что хочу сделать, это вытолкнуть нахрен из окна». Там отвесная стена и высоко? Ну как-то же он забрался и выжил. Вот что значит я здесь? Вот что значит я пришел спасти тебя, принцесса? Как? Зачем? И от чего? От дракона, что ли? То есть я месяцами пахала, как распоследняя трудоголичка, чтобы восстановить замок. Я каждый день выстраивала отношения с несдержанной ящерицей и превратила его почти в человека. Я вырвалась из пещеры, спаслась от ведьмы и отправила ту прочь. Вылечила толпу народа в округе. «Почти достроила королевство и границы, научилась жить в новом мире и обзавелась друзьями. И тут он пришел меня спасать? Почему не в реке? Почему не в башне? Не в пещере почему?» Шиплю шеплю бешеной кошкой, вскакивая с кровати и выставляя впереди себя инстинктивно растопыренные пальцы. «Дело даже не в том, что я разозлилась на его появление. Я в некоторой степени напугана. Как Мена преодолел все препятствия? Как нашел, добрался?» почему его не подстрелили и не поймали на подходе? Откуда он вообще знал, что это мое окно? И как так удачно получилось, что появился, когда нет дракона? Пришел ли он один, или в лесу уже целая армия прячется? Кто предатель в замке? Ведь не могло без предателя обойтись. Вопросов сильно много, и, полагаю, любые ответы мне вот вообще не понравятся. «Ох, принцесса!» продолжает петь младший княжич. «Не пугайтесь!» понимая, что неожиданно, Понимая, что все эти месяцы ваша жизнь была полна ужаса, чудовищных угроз и лишений, но, обещаю, прям с этого момента все переменится. Орать или не орать? Если за заору какая-никакая стража прибежит. Хоть я и уповала на неприступность замка и репутацию дракона, но муштру не отменяла. Назначила Манфреда и еще одного вменяемого дядьку, и те принялись из охотников и деревенских оболтусов делать настоящую маленькую армию. Непотомственных вояк, конечно. но при должном обучении, уверена, они будут не бесполезны. И понятие патрулирования и дозоров ввела, так что прибегут. Другой момент. Прибегут, меня этого схватят. Дальше с ним что, в темницу? Не лишусь ли я тогда возможности узнать, какого фига вот это все, м? Между орать и не орать я выбираю среднее. Он как раз удачно ко мне подскакивает, чтобы успокоить и обнять на радостях. Со всей дури и злости бью его коленкой между ног. Я знаю, куда бить, и умею. И когда княжич с глухим стоном боли валится на пол, слегка наступая на него, якобы в намерении снова забраться на кровать, и только потом замираю и пищу неверяще. «Мена? Мена, это ты?» Мне кажется, в ответ слышен самый отборный мат. Едва-едва слышен. Между орать и не орать он выбирает тоже что-то среднее. «Что-что?» Продолжая пищать. «Принцесса!» Тоже пищит голосом кастрата. Зато эмоции сейчас естественней. «Как вы меня не сразу узнали? Что же вы так одичали?» «Не будь ситуация настолько странная, заржала бы». Еще и спела на манер группы Ленинград. «Да, ты прав, я дикая принцесса. Венец колтуны и много-много стресса». «Ух», Ох, лепечу. «Я спала. Я не ожидала. Я испугалась. Как ты здесь оказался? Как ты забрался на эту башню? Это же невозможно!» И замолкая, тяжело дыша. «Мне очень интересно, что он дальше скажет, чтобы пролить свет на эту странную историю?» «Нет ничего невозможного для истинной любви», снова надевает маску. «Блин, если его удары между ног не проймешь, то чем? Пытками?» «Как выведать подробности, а?» «Ну, конечно», — сообщая Плаксиво. «Это все слова. Ты едва не утопил меня, и не надо лгать, что веревку не ты подрезал. Ты отдал меня сначала среднему брату, а потом дракону. И не надо говорить, что ничего не мог с этим поделать. Ты не появлялся столько времени, и не надо рассказывать, что найти меня было невозможно. Я больше не верю тебе». «Принцесса, я все объясню». «Объясняй». «Только выберемся из замка, пока дракон не вернулся». «Откуда ты знаешь, что он улетел?» Плачу самыми горькими слезами. Ну, по звукам. В комнате спасибо ночи. Темно. «Я следил несколько дней из леса, ждал». Вычленяю отсюда самое важное. Про дракона знает, при отсутствии тоже. Бороться с ним вроде не планирует, как и брать замок. Пришел вряд ли с войском, во всяком случае в лес не затаскивал, раз я следил. Хотя не факт, все равно маловато понимания. «Никуда я с тобой не пойду», — заявляя самым капризным тоном Рената Литвиновой. «Пока ты мне не расскажешь все-все». «Не рассчитала». Момент, пока Мена колеблется после моих слов, довольно страшный. Потому что колеблется он, по ощущениям между «глушить ее и через окно перекинуть», и она такая дура, что пришибить бы, и мир вздохнет с облегчением. Короче, с одним результатом. Я прям по злому дыханию чувствую. Но Мена решает и дальше играть свою роль приличного принца. Ох, принцесса, но ну что же за глупышка такая? Нам лучше убежать поскорее, то драко местные говорят «огнем всех поливает». начинает вкрадчиво. «Рискуешь же своей жизнью». «Ты тоже рисковал? Моей?» Когда перерезал веревку на реке, сообщая Плаксиву, незаметно отступая назад. Впрочем, делаю только хуже. Он как чувствует этот шаг в темноте и чуть ли не врезается в меня. «У меня не было выбора», признается. «Единственный способ? Я могла погибнуть. В реке, в которой ты еще в детстве плавала? Не смеши. В наряде новобрачной я там не плавала. Но ты меня все заговариваешь. «А толком не говоришь ничего. Я так больше не согласна. Дракон, конечно, жуткое чудовище. Мысленно прошу Лотгара прощения. Кстати, может, медленно и позвать его? Или удел принцесс орать во всю глотку? Но после твоих поступков и ты мне не мил. Сделала все, чтобы я не досталась своему жениху, а ведь я не давала согласия на подобное. Почему ты так поступил?» «Потому что ты должна была достаться мне». рявкает, раздраженная очередным витком моих причитаний. Но тут же пытается смягчить тон. Предначертано. Ну так попросил бы моего отца, а то ты не знаешь, что он не пошел бы против сговора. Да неважно, знаю или нет, я в этой глубинке и правда одичала. Ещё после всех потрясений голова, что набитая опилками подушка. Меня ведь и Иногда кажется, что не помню все, что должна. Хм. Я ожидала услышать очередную красивую сказку с крупицами правды, но он оказался будто даже честнее, чем я рассчитывала. Вот почему. Не потому ли, что я не смогу никому ничего рассказать? Из перемежающихся между метями пояснений я улавливаю довольно много, что меня должны были после всех перипетий отдать младшему, но старший княжич почему-то принял другое решение и обрет меня на муки и смерть в объятиях среднего. Последнее хоть и звучит преувеличением, но если вспомнить мои предположения про синюю бороду... а ведь он сделал все, чтобы мы были вместе, даже заручился поддержкой мачехи, но не со зла, чтобы был успешный успех во всем этом сомнительном мероприятии. Ведь любит меня с детства. Делим на два, нет, на три. А мой отец всегда благосклонно к нему относился. У меня на все было просчитано. Попросился бы снова в замок моего родителя, и, будучи женатом на принцессе, занял бы там более существенное положение, чем прислушкой при старших братьях. Уже более похоже на правду. Сказал, конечно, не так, но суть и недосказанная я уловила. Что он без устали скакал по разным королевствам, когда меня похитили, но только после того, как дракон второй раз навестил их княжество и забрал регалии. Стало понятно, куда именно скакать. И вот он здесь, и... Мне непонятно другое. О чем я и спрашиваю? Про любовь ты умеешь говорить. Но зачем отравил меня? И как это готов меня проклятием заразить? Ну так как же? Здесь уже удивленно. «Только так проклятие снимешь? Мы лишь количество яда не рассчитали». У меня неадекватная реакция на фразу «снять проклятие». Сразу хочется того, кто ее произнес заковать и все выведать. Скорее всего, я так и поступлю. Совсем через немножко. Зару. Пока же. «А кто снимет эту гадость с меня?» Делаю вид, что заливаю слезами. «Ну, наконец-то! А то сил уже нет моих». Почему-то говорит в этот момент Мена с облегчением, и не мне, и... сзади меня бьют по голове, да так, что я теряю сознание. Не мата Хари, а сплошные маты. Знаете, какой самый важный вопрос следовало выяснить, прежде чем играть в матухари? Как он все-таки забрался ко мне? По самой, что ни на есть отвесной стене, которая на скале да окружена острыми камнями, острыми кольями деревьев. Туда ведь можно подняться только если ты Человек-паук? Или летаешь? На метле, блин. Не могу поверить. Грида! Ведьма не особо-то и смотрит на меня. Или стремится объяснить, оправдаться, вообще хоть как-то отреагировать. Только хмыкает и продолжает заниматься непонятными делами, повернувшись в полоборота. Я прихожу в себя в незнакомом помещении. Со связанными руками и ногами. И все в той же ночной сорочке. Какая-то грязная хижина. Никогда у нее не было тяги к уюту и чистоте. И не менее замусоленная кровать. Неряха. А я дура, что решила местного интригана переинтриганить. Орать надо было. И дракону орать, и страже. Сразу. А не выпендриваться, пытаясь выяснить подробности. Кстати, про проорать. Кстати, можешь Латгара не звать. Вторит моим мыслям ведьма. В ведьмовской хижине никакой зов, кроме ее заклятия, не сработает. Иначе мы бы ничего не наработали. «Да что вы говорите?» «Дракон!» — воплю во всю мощь легких. «Лэдгар!» Ведьма только плечами пожимает. Она вообще выглядит странно, непривычно. Волосы неопрятными змеями, лицо бледное, черты заострились, и платье такое, малохмотьями немного. Как настоящая ведьма, короче, выглядит. Как я их и представляла. Из мрачной сказки. Но самое мрачное — это ее лицо, будто потерявшее всякую подвижность. Что же произошло с ней с момента, как я видела ее последний раз? К сожалению, никакой дракон на моей крике не появляется. А вот принц, точнее, княжич, очень даже. «Я-то думал, ты мне врешь!» Шагает в хижину и обращается к ведьме. А принцесса и верно с драконом слеталась. Грида снова равнодушно пожимает плечами. Она чуть переместилась, и теперь я вижу, чем занята. Варит в котелке на угольной небольшой горелке какое-то зелье. Может, ей кляп засунуть? Снова к ведьме. «Вообще-то я здесь», — Шиплю. «Нечего разговаривать, будто меня нет». «Как это так случилось, что ты перестал играть роль прекрасного принца?» «А смысл уже?» — смотрит он на меня цепко. «И холодно. И ни черта это не пароли. По Похоже, такое мены и есть. Сколько ж у него лиц». «А смысл раньше?» «Пока ты играла, и я не отставал», — насмешничает. «До последнего думал, что ведьма преувеличивает, да время тянул?» «Думал, обойдемся без крайних мер. Но теперь уже все. Убить меня собрался?» Вжимаясь в кровать. «То дурочка, то нет, то снова...» Закатывает глаза. «И не поймешь. Ты очень сильно изменилась, Эрмель. Жизнь с драконом любого изменит. Бурчу. Страну, успокоенная его словами. Хотя почему странно? Это хорошо, что меня никто не собирается убивать? Не, ты изменилась с момента, как отравилась. «Перестала верить твоим глупым рассказням и задумалась, так ли уж ты хорош?» — хмыкаю. И по лицу вижу, попала в точку. Ну, хоть в чем то не ошиблась. Изменишься тут, когда человек, который утверждает, что жить без меня не может, едва не отправляет на живую рощу. И снова в точку. «Зачем тебе это все? обвожу подбородком странную картину. «Зачем ты полез в башню, а? Что за потребность портить мне жизнь? А как порченному это делать?» Отвечает с неожиданным раздражением. И добавляет не совсем понятное. Своим рождением я погубил мать. Своим знаком на плече я только подтвердил, что не просто так это произошло. И с тех пор женщины в нашем роду не могут удержаться. Меня готовы гнать уже не только жители, но и собственные братья. Оба теперь уверились, что я дурно влияю на их судьбу. Мне нет места в своем княжестве. Только с лужкой. Но если я спасу тебя от лап дракона, уже спас, это даст право жениться на тебе. «Если приду с этим к твоему отцу, это даст право занять должность его ближайшего советника и порченная принцесса и сможет только выжить рядом с порченным принцем». «Погоди-ка про последнее. Да с чего ты решил? Уж ведьма-то знает. Вовремя я ее встретил». Стреляя глазами в гриду. «Офигеть. Видно же по ее самодовольству, что соврала. Я не факт, что выживу. Но если его порченность и правда имеет место быть...» Вот уж кто мену переиграл. Картина становится ясней, но... Грида, да зачем тебе это? Взвываю. Месть? Ты не хочешь? Обрываю себя. Не факт, что она рассказала княжичу, что дракон не совсем дракон. Не факт. Зачем, а? Это же забирает все шансы. Снова недоумеваю. А мне они больше не нужны, заявляет вдруг. Я точно знаю, что мне нужно. «Может, поделишься ценной информацией?» — говорю язвительно. «Обойдешься», — отрезает. «Я одного не понимаю. С чего вы решили оба, что у вас получится все это? Что задумали?» — качая головой. «Я найду способ сбежать. Или Ледгар меня отобьет. В общем, ерунду затеяли». «Не станет он тебя отбивать», — усмехается Грида. «Пожелает только счастья. Как увидит себя с в белом платье, так и пожелает». Дура, что ли? Могла бы покрутить у виска, покрутила бы, только руки связаны. С чего я пойду добровольно замуж замена? Добровольно, может, и нет, но есть то, что нам поможет. И наливает аккуратно в маленькую чашечку получившийся отвар. «Это, это что?» — смотрю с возрастающим страхом. «Зелье забвения», — скарится. «Уж его-то я хорошо делать научилась». А раньше нельзя было? В фильме «Бесконечная история» маленький герой расплачивается памятью за свои способности и то, что создает в стране фантазий. Ужасными воспоминаниями, потом и счастливыми, он даже не сразу осознает, что без тех эмоций, что испытал когда-то, грустных или веселых, постепенно перестает быть собой. Мы все уникальны нашим опытом, и терять этот опыт и воспоминания страшно. Даже если у меня заберут лишь несколько месяцев, я вовсе не хочу забыть, как перепугалась в ледяной реке и возненавидела местные традиции. Как строила дракона, чтобы он из животного в человека превратился. В переносном на тот момент смысле. Как переживала за свое будущее в новом мире. Изучала замок, смеялась и бесилась от поведения Ледгара. Пыталась приструнить ведьму, материлась от нехватки нормальных лекарств и перевязочных материалов. Не дыша смотрела на росток чувств, которые зарождались у меня к принцу. Забрать все это только потому, что двум подлецам хочется самоутвердиться за чужой счет? Можно, конечно, уповать на мою чешучатую кожу или на то, что на меня, как на иномерянку, зелье не подействует, или подействует, но не полностью. Частично выборочная амнезия, лишь бы не в отношении Ледгара, или на то рассчитывать, что я все-таки в волшебной сказке, где зло будет побеждено, и меня, идущую под венец не с тем мужиком, Похитит тот мужик и поцелуем вернет все воспоминания. Но со всевозрастающей обреченностью, помноженной на интуицию, я понимаю. Нет, так не случится. В меня связанную вольют эту дрянь. И я забуду, может, месяцы, может, годы жизни. Снова буду беспомощной в этом мире. И не понять, как отреагирую, когда очнусь и увижу окружающий пиз... пейзаж. Если моим последним воспоминанием будет, например, как я сижу в кабинете, Я поверю мне и его рассказу о неземной любви. Пойду под венец, еще и научусь радоваться, что в новом мире у меня есть защита. И муж, и отец. Более того, Ледгард тоже может поверить. Он слишком не уверен еще во многих вопросах, особенно в части чувств других людей и отношений. И ему может сделаться слишком больно и обидно, чтобы не наделать глупостей и не замкнуться снова. От какой-то. А я никогда не любила жару. «Ну ты и дура». Говорю совсем другим тоном. Холодным и насмешливым. Ты так и не поняла, зачем я жила с драконом? Мой тон, мои фразы, мое лицо. Они настолько разнятся с тем, что я лепетала прежде, что Грида и замирают, переглядываются. И я получаю мгновение передышки, которыми собираюсь воспользоваться. Они подлецы. И потому с легкостью нашли друг друга. Подобное притягивается к подобному. И в подобное легче поверить. Те, кто склонен к предательству, области жажде власти, всегда будут уверены, что и в других такие черты присутствуют. Значит, у меня есть шанс. «Два дурака!» Продолжая голосом ледяной стервы. «Или вы оба предполагаете, что мне в удовольствие было заниматься замком? Больными? Работать, не покладая рук? Выслушивать невоспитанную ящерицу? Оттирать пол от вечных потеков крови, потому что он грызет свои туши, как животные? Ну. Но... Снова переглядываются. «А может, мне нравилось, что меня передают как кусок мяса то одному брату, то другому? Что от меня отказался отец? Или что я жила в своем замке бесправным существом под гнетом мачехи? Или что мужчина, который мне в любви признавался, ради своих целей мне навредил? Считаете, я действительно такая наивная и всепрощающая идиотка?» Гридаш чашку отставляет, а умена челюсть подвисает слегка. «На меня же нападает вдохновение». Я даже сесть и распрямиться умудряюсь со связанными руками и ногами. Я научилась хорошо притворяться. По-другому не выжить и не добиться своего. Я больше не хотела, чтобы кто-то управлял моей жизнью. Брак, дети, пойти под крылышко сильному княжичу. Ха! Жениться на мне и отправиться к моему отцу на поклон? Мен, это просто жалок со своими планами. Отец никогда тебя не поставит выше своих. и ты обречен остаться не более, чем высокородным стражником при его дворе. Нет, я такого не желаю. У меня были все шансы покорить совсем другие вершины. Собственное королевство, собственный дракон, живой или мертвый. Живой, он бы мне помогал защищаться от врагов. Но и этот вопрос я уже решаю, создавая свою собственную армию. Мертвый? Вы же знаете, как можно вылечить эту мраморную кожу. Вряд ли до конца. Добровольно отданная чешуйка в момент смерти. И собственная шкура, на которую можно прикупить и еще одно королевство. И вот, пожалуйста, два идиота, которые хотят заставить меня забыть про все это. Вместо того, чтобы получить больше, гораздо больше, власть, деньги, свободу. «Ты же хотела помочь ему», — неверяще качает головой Грида. «Ой, ты тоже притворялась, что хочешь помочь ему», — смеюсь коротко. Десять лет притворялась. Я уж несколько месяцев осилила. Но я не притворялась. Я только потом...» Теряется окончательно. Мы будто поменялись местами. Злобная, подлая ведьма здесь я. А она на моем фоне просто невинная овечка. Даже если ненадолго, важно другое. Важно, чтобы в меня сейчас ничего не влили. А потом я выйду, призову дракона и найду способ разобраться со всем этим дерьмом. «Мне плевать, что ты там делала». фыркаю. «Меня интересует только мое будущее». «А мне плевать, когда ты лгала. Тогда или сейчас?» — шипит ведьма и снова подхватывает чашку. «В любом случае выпьешь отвар и отправишься прочь отсюда». «А ну стой!» — перехватывает ее руку Мена. Он смотрит на меня оценивающе и явно что-то просчитывает. «Бинго!» Разлад в замыслах подельников лучшее, что могло случиться в данной ситуации. Этого я и добивалась. Сейчас только усилить. «Не смей меня останавливать! Мы же договорились!» Гриду аж трясти начинает. «Я не знал всех обстоятельств!» Отталкивает ее от меня Мена. «Ирмель, расскажи подробности. Про замок, королевство, дракона. Чтобы ты узнал, и сам этим занялся?» «Нет уж. Если хочешь что-то узнать, то убери от меня эту ненормальную изелье, и мы заключим сделку. А я все-таки хочу сейчас послушать подробности. Особенно про дракона. Раздается вдруг новый голос». полный такого леденящего холода, что мы все застываем. Твою ж, Ледгар! Раньше нельзя было? Сколько он успел услышать? Но важнее, чему он успел поверить.